Глава 5. Так, подождите, я, может, чего-то не понимаю, протянул Максим. Столько веков прошло, кого сейчас волнует, кто там был хорошим, соловей или Илья? Прошлое порой не так далеко, как нам кажется, покачал головой Зиновий Карлович. Соловей разбойник до сих пор жив. Это Андрей Знаменский. Братья переглянулись, не веря своим ушам. «Но как он мог столько прожить?» — не понял Максим. «Его поддерживает древний эликсир», — пояснил старик. «Тут без колдовства Велеса не обошлось», — добавил Муровец. «Что? Колдовство? Велес? Что за сказки?» — недоуменно воскликнул мальчик. Егор задумался, а затем тряхнул головой. — Так вот о чем папа хотел рассказать на пресс-конференции, — догадался он. — Да, — подтвердил Зиновий Карлович. — Но, увы, вот что, мои дорогие, вам надо срочно исчезнуть, — решил он. — Это ваш единственный шанс. Зиновий Карлович вздохнул. Когда он, помощник Знаменского, обо всем узнал, то поменял свои взгляды и стал помогать противникам шефа, несмотря на риск быть разоблаченным. Если предательство старика всплывет, ему явно не поздоровится. Однако он не жалел о своем решении. «Так, все, собираемся», — поднялась с места Галина Михайловна. Муровец скрестил руки на груди, насупившись. «Бежать не по-богатырски», — заявил он. «Мне соловья одолить надо б на расы навсегда, и ждать я больше не собираюсь». «Ты тридцать лет на печи сидел!» — осадила его бабушка. «Потом девять веков во льду лежал!» «Ничего, еще подождешь! Собираемся!» — отрезала она. «И это не обсуждается!» — Илья умолк и больше не спорил. Егор вернулся в гараж и снова сел в папину машину. Ему вспомнилось, как когда-то давно он, совсем еще маленький, также сидел за рулем, а отец говорил ему давай пока мама не видит давай давай смелее передачи не включай на холостом газуй вырастешь дам покататься парень смотрел прямо перед собой а потом стал всхлипывать слезы текли по щекам он никак не мог остановиться вдруг кто-то появился в окне пассажирского сиденья на мгновение егору показалось что это отец но почти сразу наваждение развеялось на него смотрел муромец я помешал плакт незазорно сочувственно проговорил богатырь когда отец мой скончался я на всю деревню рыдал я думал богатыри не плачут удивился егор вытирая слезы так а мы что не люди что ли фыркнул Муромец. богатырь открыл дверь и сел в салон машина тяжело просела под его весом что будем делать дальше спросил парень — С вами или без вас я с соловьем все равно сражусь, — заявил Илья. — Зря я его тогда пожалел. — Даже если победишь, честное имя уже не вернуть, — заметил Егор. — Главное зло наказать, — убежденно проговорил Илья. — А мне кажется, правда важна не меньше, — не согласился парень. — Люди должны узнать, кто здесь настоящий богатырь. Они меня столько веков злодеем считают. Грустно вздохнул Муромец. «Как я для них снова героем стану!» «Героем? Железным героем!» Протянул Егор и вдруг потрясенно взглянул на Илью. «Я знаю как!» Они поспешили в дом, чтобы поделиться внезапной идеей с бабушкой, которая как раз собирала вещи в гостиной. Она терпеливо все выслушала, но план не одобрила. «Даже не начинайте!» «Я со Знаменским, то есть с Соловьем, связываться не буду!» Егору прямо заявил. «Ба, да я уже все придумал! Мы выставим Муромца на Железных Героев вместо моего робота. Наденем на него доспехи, никто ни о чем не догадается!» «Угу, придумал он!» — отмахнулась Галина Михайловна. «Да Соловей сам на этих боях выступает!» — напомнил Егор. Это единственный шанс к нему подобраться, другого уже не будет. Там Муромец сможет его победить и, как победитель, расскажет всему миру правду». «Да кто ему поверит?» — в сердцах воскликнула бабушка. «Да надо просто, чтобы Муромец себя настоящим богатырём показал. Вот тогда ему все поверят», — добавил Максим. Богатырь, не выдержав, шагнул вперёд. «Галена Михайловна, кому, как не мне, соловья остановить?» Братья в один голос объявили. «Я с тобой, Илья!» «А ты-то куда собрался?» ахнула бабушка, глядя на младшего внука. «Ты вообще молчи!» Максим зарделся, а Егор вдруг спросил. «Ба, ты гордишься тем, что сделал папа?» «Конечно горжусь», вздохнула она. «Но больше всего мне хотелось бы, чтобы он был жив». «Мне тоже. Но мы ничего не можем изменить. Мы должны закончить то, что начали родители» и вернуть честное имя Муромцу», — горячился Егор. «Ой, ну вот что мне с вами тремя мужиками делать?» Галина Михайловна с горечью покачала головой и вышла из комнаты. Братья в сомнениях переглянулись с Ильей, не понимая, что это значит, да или нет. «Короче, я за доспехами», — наконец решил Егор и убежал. А Максим выехал во двор и с грустью посмотрел на баскетбольное кольцо. К нему вышел муромец и небрежно кивнул на стойку. «Это что за потеха?» «Баскетбол», — пояснил мальчик. «Нужно мяч в кольцо бросать. Кто больше забросит, тот и победит». «Знатно придумано», — одобрил богатырь. Илья увидел мяч, закатившийся под яблонью, поднял его и протянул Максиму. «Покидай, ежели охота». «Я ходить не могу, если ты забыл», — угрюмо заметил тот. «А что?» «Ногами кидать надо!» — якобы удивился Муромец. «Да нет, руками!» — грустно отозвался мальчик. «Только что-то не хочется!» Богатырь уселся прямо на землю рядом с Максимом и положил мяч перед собой. «Нельзя падать духом! Я и сам тридцать лет на печи лежал, ноги не слушались! Сколько знахарей, лекарей перевидал, ни один вылечить не мог!» «Я уж сдался, а вот батюшка мой...» «Нет, — говорил, — если беда пришла, не бегет нее, беги к ней!» Он задумался, погрузившись в воспоминания. «Каждый божий день со мной упражнялся, так что на руках я бился лучше многих богатырей. Гони тоску прочь, давай подсоблю!» Муромец поднялся и подал мальчику мяч. Затем богатырь посадил Максима к себе на шею и встал напротив кольца. «Крепко сидишь. Давай, попробуй». Максим сделал бросок, но, увы, промазал. Мяч отлетел в сторону дома, откуда как раз появилась Галина Михайловна. «Ба, лови!» — крикнул Макс. «Это не опасно!» — встревожилась она, но все же подобрала мяч и бросила его внуку. Тот поймал, примерился и на этот раз попал. Бабушка снова вернула ему мяч, и мальчик попросил богатыря. «Давай два шага назад и чуть-чуть левее». Муромец сделал, как велено. Максим снова забросил мяч прямо в кольцо и, увлекшись, воскликнул. «Да! Теперь трехочковый! Еще пару шагов назад, правее!» Илья послушно отошел, мальчик прицелился, мяч долетел до кольца, покрутился, проходя по кромке, и затем все же попал в сетку. Максим ликующий вскинул руки. «Да! Молодец!» — обрадовался Илья. Они еще немного поиграли, а потом мяч снова поймала бабушка и сама ловко забросила его в корзину. «Стоп-стоп! Посади его на место!» — велела она Муромцу. «Давай-давай!»